Более 30 лет назад в Подмосковье. Это случилось, когда Ирина жила еще в Подмосковье со своими родителями, с бабушкой Лизой и дедушкой Петром в небольшом городе, в собственном деревянном доме. В собственном в смысле не в многоквартирном, а в частном. Оказалось, что на Большой улице почти не было детей ее возраста – Только одна девочка Марина, с которой они и подружились, потому что их бабушки любили посудачить о жизни, присев на скамейку у калитки, пока девочки играли то в одном саду около дома, то в другом. Ирина не любила ходить в гости к Маришке, потому что часть дома, где та жила с родителями и бабушкой, и сад около него были очень маленькими, даже крохотными по сравнению с Иришкинами. «То ли дело у нее, гуляй, не хочу», Правда, Ирина, бабушка, не любила пускать девочек играть внутрь дома. «На топчите тут, а мне убирай», — ворчала старушка. Зато огромный сад был в полном распоряжении подружек. На скамейках играли в куклы и рисовали, среди вишневых деревьев устраивали домики, в песочнице оборудовали цветочный городок из настоящих гладиолусов и флоксов, а в прятки и догонялки можно было забавляться до одурения. К тому же на задворках Иришиного огорода находился заросший старый пруд, куда девочкам разрешалось ходить только под бабушкиным надзором, поскольку там прошлым летом чуть не утонул соседский мальчишка. На пруд приходили иногда играть две девочки с соседней улицы, так что становилось еще веселей. В пруду жили тритоны и головастики, в него же папа и дедушка Ирины выпускали пойманных на рыбалке карасиков, если те не удались размером, Наблюдать за рыбками было интересно. Как-то раз летом подружка Марина вместе со своими родителями собралась на городское озеро купаться. С разрешения бабушки и мамы после долгих уговоров взяли Ирину. Почему после долгих уговоров? Потому что озеро имело дурную славу. Об этом Ирине не раз рассказывала бабушка Лиза, а ей, в свою очередь, поведалась ее историю ее бабушка. Так что можно сказать, что предание передавалось, как в старину, из уст в уста. Образовалось городское озеро в незапамятные времена, когда и города-то на этом месте никакого не существовало, а стояла небольшая деревня на пару десятков домов. Неподалеку, на опушке леса, находилось огромное пастбище, куда сельский пастух гонял ежедневно коров, потому что в любое теплое время года там была самая зеленая и сочная трава. В тот день было очень жарко, а подростка-пастушка сморила. Он улегся на траву и уснул. Коровы разбрелись по всему пастбищу, а иные даже зашли на опушку леса, чтобы укрыться от сильного зноя. Вдруг кто-то настойчиво стал пастуха будить, трясти за плечо. Он проснулся, вскочил и увидел перед собой древнего старца — которого никогда раньше в этих краях не встречал. Незнакомец был среднего роста, с высоким резным посохом. Седые волосы, перевязанные на лбу вышитой лентой, свободно падали на плечи, белая рубаха в пол. «Поди из староверов», — мелькнула мысль у пастуха, а сам он в недоумении возрился на старца. Тот улыбнулся ему и медленно произнес. «Здравствуй, паря. Извини, что пришлось перебить твой послеобеденный сон». Но мне стало известно, что если ты не уведешь стадо с этого места, произойдет беда. «Спасибо, отец, за заботу и за доброту твою», — отвечал малец почтительно. Почему-то пастух сразу поверил старцу, кинулся собирать стадо, а когда оглянулся, никого уже рядом не оказалось. Пожал он плечами в недоумении, да и погнал коров в деревню. А как только зашел на околицу, раздался страшный грохот под землей. Все, кто его услышал, сначала замерли от страха, а потом высыпали из исп на улицу. У них на глазах земля под пастбищем начала проседать до тех пор, пока не образовалась глубокая воронка, которая сразу же начала заполняться водой. К утру образовалось красивое озеро. И все бы ничего, да поговаривали, что у того озера вовсе нет дна. Сколько сгинуло в нем утопленников, не счесть. Никого не находили, никто не всплывал». Неровное дно покрывал многометровый ил, были глубокие ямы и даже омуты. Со временем озеро обросло жильем, на одном берегу возвели церковь, на другом текстильную фабрику. Так вот именно на это озеро, в центре города, пошли купаться в жаркие полдень Ирина с Мариной и с ее родителями. Там они повстречали папиных друзей. Компания получилась большая шумная. Сначала за девочками внимательно смотрели, когда они купались, а потом разложили на траве общий стул. Взрослые выпили вина, пиво и стали отпускать детей без присмотра. Ирина с подружками плескалась на мелководье. Дети разбаловались и стали заступать по дну наспор все глубже и глубже. К тому же стояла невыносимая жара, а озеро как будто манило своей прохладой. Вдруг Марина оступилась в яму и сразу скрылась под водой — Судорожно цепляясь за все вокруг, нащупала руку подруги и намертво схватилась за Ирину, которая стояла ближе всех, и потянула ее за собой в глубину. В доле секунды Ирина, которая была старше подружки всего на год, поняла, что Марину тянет ее на дно. Плавать девочки не умели. И когда они уже обе были под водой, стало ясно. Если старшая не вытолкнет младшую на берег, то непременно сама утонет. Ира развернулась, схватила подругу и, что есть силы, толкнула из вязкой глубины на твердое дно. Потом, наглотавшись грязной жижи, выбралась сама. Испуганные девочки выскочили на берег, сели рядышком и стали согреваться под лучами жаркого солнца, пока дрожь от холода и пережитого ужаса не прошла. А родители, занятые своими собственными взрослыми делами, ничего не заметили. По приходу домой Ирина ничего не рассказала маме с папой, но на местное озеро купаться не ходила больше никогда, как ее не уговаривали.